Глава семнадцатая. Анита Дане. С пальцев рук инквизитора вдруг сорвался светящийся голубым густой магический туман. Он стелился по песку, обвивал ноги мужчины и выглядел довольно зловещим. Глядя на магию Майкла Адерля, у меня по коже поползли мурашки, а в животе образовался комок страха. Тоже прошептал про себя заклинание освобождения и сбросил оковы страха. Не хватало мне еще блоки на чакры поставить. Окружив Адерли из тумана, начали формироваться самые настоящие гончие. У меня глаза расширились от удивления, и ужас вновь начал плести паутину, парализуя. «Ничего не сделать. Ведьмина кровь помнит гонения, и страшные муки от укусов этих жутких существ. Я никогда не видела, как гончих вызывают инквизиторы. Изучала на антропологии магических существ, что инквизиторы используют разные способы вызова своих помощников». Есть быстрые, почти мгновенные вызовы для экстренных ситуаций, но которые потребляют колоссально много жизненной энергии. А есть более неспешные. И вот какой именно способ использовал Майкл Адерли, можно лишь догадываться. Но обязательно потом спрошу, если не умру прямо вот сейчас от разрыва сердца. Гончие же быстро обретали форму. Гибкие, жилистые, сильные существа тут же начали обнюхивать вокруг себя песок и воздух. Их вытянутые пасти были оснащены мощными клыками и острейшими, как бритвы, зубами. Глаза светились постосторонним светом. Тела тоже источали свечение, словно перед тобой возникли привидения. Но я знаю, что стоит прикоснуться к ним, и можно ощутить плотность тела, жуткий обжигающий холод и страх. Гончие запрокинули головы и в голос завыли. «Тихо!» — строго приказал им Адерли, и псы умолкли. Семь призрачных псов виляли тонкими гибкими хвостами и жались к хозяину, ища ласки и одобрения. А меня словно паралич сковал. Было жутко видеть и слышать этих существ. К сожалению или к счастью, я раньше никогда не видела вживую гончих и не понимала, почему ведьма описывает первую встречу как самую запоминающуюся и воистину ужасную. Всегда считала, что своей магией можно защититься. Теперь понимаю, все понимаю. Простите, что сомневалась, не верила и смеялась, считая ведьмин страх перед гончими трусостью и глупостью. А ведь если гончая просто коснется ведьму даже лишь хвостом, она отберет у нее какую-то часть сил. А если укусит, то все пиши, пропало. Ведьма будет страдать от дикой боли, пока хозяин-инквизитор, укусившего пса, не смело стивится над ведьмой и не залечит ее рану. Обычно инквизиторы жалости к ведьмам не испытывали. Но то есть, были иные времена. Сейчас же я не слышала, чтобы хоть одна ведьма пострадала от инквизиторских гончих. Надеюсь, первого за долгое время случая прямо сейчас не возникнет. Виктор и Леаль не испытывали страха, лишь завороженные с каким-то мальчишеским восторгом наблюдали за гончими. Леаль так и вовсе расплылся в глупой улыбке и что-то приговаривал по типу «Жаль, не захватил с собой миска». А Дерли что-то шикнул псам И все семеро гончих дружно сели в ровный ряд и замерли, ожидая дальнейших команд хозяина. Гончие — хорошие проводники. Для них магическая преграда, выстроенная эльфами, не страшна. Минуя защиту, на короткое время гончие создадут чистый и безопасный проход, поэтому сегодня они очень важны. Они-то отомрите. Мои гончие не тронут никого из вас. А даже если коснутся, ни силу, ни жизненную энергию не выпьют. Моя магия после одного случая уже не та, так что не волнуйтесь. И я вдруг поняла, что все это время не дышала. Выдохнула протяжно и с явным облегчением. Слава Гекате. Это такая редкость увидеть гончих. С восхищением произнес Виктор. Потрясающее существо. Я бы с удовольствием посмотрел, как они охотятся. При этих словах аптекаря тут же и скривилась словно съела противный кисло-горький лимон. «Попросите, милорда, устроить как-нибудь для вас это шоу». И хидно проговорил, вернув себе способность говорить. «Пусть гончий походятся на вас. Думаю, до конца жизни будете помнить эти незабываемые впечатления». «Если наш спутник останется жив», — добавила Ляль, «А то, кто знает, может, Гейс, мои сородичи, откажутся снимать». Аддерли покачал головой и сказал строгим тоном. «Я не стану никого из вас отчитывать, словно малых детей» но попрошу стать серьезными и ответственно отнестись к данному путешествию. Только от вас и зависит «Останьтесь в живых» на Эалонсе, или же ваши скальпы украсят дома эльфов». «Простите, милорд», — одновременно произнесли Виктор и Леаль. Я лишь хмыкнула и с опаской поглядела на призрачных псов. Тут же вздрогнула и стала ждать остальных действий. Поскорее бы уже у эльфов оказаться, чтобы эти морды потусторонне исчезли с глаз моих долой. А Дерли сосредоточился на какой-то только ему известной точке в песчаной бесконечности и произнес громко и чуть насмешливо «Оссор, пробуждайся, друг мой сердечный, дело к тебе есть». У нас от такого пренебрежительного обращения к древнему и могучему духу удивление рты раскрылись. Переглянулась с Лиалем и Виктором, и те пожали плечами, мол, сами в шоке. Несколько минут ничего не происходило. Правда, гончие вдруг пришли в суетливое движение. Вроде и сидят смирно, как приказали. А нет-нет, головами ведут, пасти скалят, рычат, уши прижимают. Носы морщатся, обнажая острые клыки. Жуть короче. осор хватит строить из себя обиженную деву. Хватит дуться за тот раз. Подумаешь, проиграл. С кем не бывает?» «Со мной не бывает. Вдруг выдохнуло резко появившееся из песка гигантское песчаное лицо. Кустынный дух открыл глаза, и они были точно расплавленное золото. И сколько во взгляде мудрости, тяжести и силы, мама родная, мы ахнули. Гончие пригнули морды к песку и утробно зарычали, готовые по команде броситься на существа. Только инквизитор был спокоен. «Наконец-то!» «А я уж думал, ты решил до конца всех времен меня игнорировать», — произнес Адырли. «Тебя следует убить», — отозвалось песчаное лицо, и я увидела, как у него во рту сыпется песок. «И кто же составит тебе компанию в следующей игре?» — усмехнулся Майкл. Касар задумался на мгновение и произнес тяжким вздохом, обдав нас ног до головы песчаным ветром. «Пожаловал с чем?» «Тут такое дело. На Эолонс нужно перенести меня и этих несчастных». Небрежно бросил инквизитор. Песчаный дух сосредоточил свой тяжелый золотой взгляд на нашей троице, и мы невольно сделали несколько шагов назад. Так уж было неприятно ощущать на себе силу древнего духа. Ощущение, будто его сущность под кожу влезла и в мозг заглянула, с легкостью минуя магические щиты. Брр. — Смертники? — А то. — Что-то хилое, — произнес дух. — Северянин проклят. Сдохнет скоро. Полукровка смешон. — Ведьма. Давно я светлых ведьм не встречал. — Оставь ее мне, инквизитор. — Что? — Я с угрозой во взгляде уставилась на Майкла, но он даже не шевельнулся и без беспокойства ответил «Не могу, Хасор, нужна она мне для дела. Потом как-нибудь, если надумаю». «Вот же сволочь. «Что ж, буду ждать!» Просипело лицо и тут же раскрыло свой рот и песком осыпалось. Но там, где только что был дух, образовалась страшная песчаная воронка. А Дерли свистнул, И Гончи тут же с довольным и даже счастливым рыком и визгом бросились в песчаную пропасть. Инквизитор протянул руку ко мне и приказал нам. «Возьмитесь за руки. Очень крепко. Мы должны прибыть в единую точку на Эолонсе, а не очутиться все в разных местах. Так что держитесь крепче друг за друга». Я вцепилась одной рукой в Майкла, в другую мою руку чуть ли не до крови впился Лиаль, а его за руку взял Виктор. Инквизитор замкнул круг, взяв Виктора за другую руку. «Закройте глаза! Задержите дыхание! И по моему приказу прыгаем!» — крикнул Инквизитор. Зажмурилась, набрала побольше воздуха в легкие. Мы сделали шаг, и вдруг позади раздался женский дикий виск. Одновременно Адерли приказал. «Прыгаем!» Мгновение. Всего мгновение. Я обернулась и увидела, как прямо на меня несется... «Леди Гертруда... Рохельд? Но мы уже прыгнули». А проклятая стерва прыгнула следом и прямо на меня, впечатав мне в спину какое-то заклинание. Меня буквально прошибло электрическим разрядом, и мои пальцы разжались. «Анита Дане, кошмарный день. О, великая Геката и все другие боги и богини вместе взятые. Сегодня я испытала воистину настоящее потрясение» отчего мои волосы дыбом встали. А все потому, что я находилась в лесах эльфов. Одна. Совершенно одна, одинёшенька. Все небесные кары призываю на голову этой сумасшедшей леди Рохельд. Откуда она только взяла, стерва недобитая? Дуду ведь наслал на нее мелкие проклятия. Неужели извела она в шею и избавилась от чесотки, из потыкашек? «Проклятие, проклятие, проклятие! Ух, как же я зла!» Шипел раздраженно, дико злясь на Гертруда, что испоганило весь план. На Инквизитора, что меня не удержал. На себя, что, в принципе, согласилось на эту авантюру, и теперь пожинаю плоды своей глупости. Портал, который вел нас на Эолонс, выбросил меня в густом лесу совершенно одну. Минуты я лежала в густой ярко-зеленой траве, оглушенная и ослепленная. Переход хоть и длился всего несколько мгновений, но впечатление оставил массу. Во время перехода песок упорно стремился забиться в нос, уши, рот и глаза. Помимо песка в портале стоял жуткий гул, от которого сводило зубы, и мозг готов был взорваться и разлететься мокрыми ошметками. Ко всему прочему, мое тело швыряло, как тряпичную куклу, в разные стороны, и сильно трясло от разрядов, которыми меня наградил это стерва Гертруда. Я молилась Гекате, чтобы моя голова не отделилась от тела, чтобы мои руки-ноги остались при мне. И я благополучно добралась до Эолонса. Добралась. Теперь, кряхтя шипя и дико злясь, топаю сквозь лесные эльфийские дебри. Дорожный наряд напоминал лохмотья. Благодаря электричеству и песку ткань во многих местах треснула и разошлась. Даже магическая составляющая не спасла. Хотя производитель обещал, что ткань пропитана надежной магией, и никакая грязь, даже лютая непогода, ей будут ни почем. Видимо, молния и песчаные буря в этот список не входили. Волосы мои стояли дыбом и все еще дымились. Соответствующий запах сводил с ума и еще больше гневил. Чую, лицо мое тоже было прекрасно. Уверенно переплюнула Леаля. Хорошо хоть сумка осталась при мне. Все содержимое цело и невредимо. Теперь мне предстояло найти свою команду. Чем быстрее, тем лучше. Желательно не наткнуться на эльфов. Сомневаюсь, что они обрадуются незваные гости. Была еще надежда, что Майкл Адерли уже запустил свои гениальные способности и ищет меня. Надеюсь, он не гончих отправил за мной. Бр. Интересно, это Гертруду тоже одну где-то выбросил, или она сейчас с инквизитором? Гадина плешивая. Только попадись мне, прокляну так, что вовек не снимет проклятие. Но сначала узная у нее, какого рожна. Пока обрела через бурелом, выбрала путь чисто интуитивно. Успевала не только подумать, позлиться, но даже красоту леса отметить. Брела я долго устала, но магию решила не использовать. Кто знает, какой суровой защитой пронизан и Алонс. Призову даже легкое заклинание и пшик: нет больше ведьманиты, а я еще жить хочу. Постепенно успокоилась и решила, что остановлюсь у какого-нибудь водоема. Как раз внутреннее чутье подсказывало, что рядом уже водичка, совсем рядом. Прибавила шагу, прошла достаточное расстояние, но никакой даже захудалый водоем не появлялся. Шла еще минут 30, и все безрезультатно. Нет воды. Начала расстраиваться и переживать, уж не испытывают ли эльфы проблему с водоемами. Совсем расстроилась, когда споткнулась о спрятавшаяся под траву корень дерева и неожиданно перелетела через поваленное бревна, едва не задев их носом и зубами, так как я раскрыла от неожиданности рот и приземлилась просто до отвратительного неудачно, прямо своей мойской грязевую лужу, в которой купались и плескались маленькие кабанчики, весело при этом похрюкивая. Великолепно! Я искала водоем, и я нашла его, поднялась на руках и выдохнула. Проморгалась, тряхнула головой, и когда увидела, кто передо мной, замерла. Секундное молчание, дикое недоумение, даже шок у меня и у кабанихи. Ее детки забегали по мне, лежащие в луже, и весело повизгивали. Мать кабанят пригнула голову к земле, грозно хрюкнула, а потом страшно заревела, копытом рванула землю и... «Стой!» — завизжала не хуже кабанчиков и выставила вперед руки, защищая лицо. «Я ни тебя, ни детей твоих не трону! Я сейчас уйду! Я просто упала!» Крепко зажмурилась и представила, как сейчас самка-кабана насадит меня на свои острые бивни И потом, когда меня все-таки найдут, очень на это надеюсь, а может и нет, некрологи напишут, ведьма Анита даны погибла при странных обстоятельствах, была убита кабаном в грязевой луже. Пока думала и представляла эту жуткую запись, поняла, что зверь уже не ревет и даже не хрюкает. Открыла сначала один глаз, потом другой. Кабаниха стояла напротив меня и просто ждала от меня каких-то дальнейших действий. Ее детки продолжали скакать по моей спине и весело пищать. Простите, госпожа кабан, кабаниха, забормотала я. Зверь наклонила голову на бок и задумчиво издала свою свиную хрю. Дожила. Разговариваю со свиньей. У меня есть замечательные корешки. Я прихватила их с собой на всякий случай. Раз решила задобрить кабана, ступать нельзя. «Слышала как-то, что ваше племя их очень любит. Я вам корешке, вы мне позволите уйти. Если еще покажете, в какой стране река или озеро, Да вообще сделайте меня счастливой». Зверь пыхтит, но агрессия не выказывает. «Что ж, вдруг на Эалонсе разумные кабаны водятся, мало ли, что Эльфы со своей магией тут намагичили?» «Только вот мне бы встать, а ваши детки решили, что я игрушка, на которую можно прыгать». Мать, к моему удивлению, хрюкнула несколько грозно и маленькие кабанята, пищат тут же слетели с меня и забежали ей за спину. Замерли и смешно поглядывают. Кряхтя поднялась, встала на ноги и, поскальзываясь, вышла из грязевой ванны на траву. Кабанеха ждала обещанных корешков. «Сейчас!» — выдохнула горестно. Корешки отдавать было жаль, редкий ингредиент, но вариант быть убитой кабаном мне не нравился в принципе. Открыла сумку, призвала мысленно нужные корешки и тут же ладонью их коснулась. Насчитала семь кабанят, мамка восьмая. Всего корешков десять. Достала девять лакомств и положила в траву со словами. «Вот, пожалуйста». Кабаниха осторожно подошла к моему откупу. Ее дети смешно бежали за ней и хрюкали, точно спрашивали. «Мама, ну что там? Ну что, что? Ну что же?» Обнюхав лакомство, она посмотрела на меня черными глазами бусинками, словно оценивала. «Стоит меня отпускать или лучше прикопать в тихую? но потом она тряхнула крупной головой и кивнула влево. Потом хрюкнула, и ее дети разобрали по корешку, а она схватила два оставшихся и засеменела с детьми в противоположную сторону. Почесала голову, едва продираясь сквозь вздыбленные волосы, вздохнула и потопала туда, куда указала кабаниха. «О, ката! скажи, что я не рехнулась».